Глава шестая Подсказка сработала. Я вновь находился в Париже. Правда, уже не в том месте, где на меня напали безликие, а чуть подальше, метрах примерно в трехстах, но не суть. Главное, мое возвращение состоялось, и теперь мне, кровь из носу, требовалось понять, что это вообще было и почему. Лежавший в кармане смартфон пискнул, сообщая, что сеть обнаружена. Судя по высветившемуся на экране времени, с момента моего исчезновения здесь прошло всего полтора часа. Странно, конечно, но не настолько, чтобы уже бросаться, паниковать. «Тебе повезло», – внезапно сказала Мэлла. «Тебя перекинули через барьер на Абум. Неизбирательно. Просто как возможную угрозу». «Хм». Ты хочешь сказать, что есть некто, кто следит за нашей землей, и если на ней происходит что-нибудь для него угрожающее, он отправляет сюда безликих, и они эту угрозу уничтожают? Так? Ну, не совсем, но похоже. Понятно. А если бы этот некто действовал не наобум? Если бы на тебя охотились избирательно, то перекинули бы прямиком в цитат... Договорить она не успела, а если и успела, то я не сумел бы дослушать. потому что в это мгновение меня вдруг скрутило приступом жесточайшей боли голова буквально раскалывалась внутренности выворачивала наизнанку кости крошились в невидимой мясорубке судороги сотрясали все тело перед глазами висела кровавое марево стянутая спазмом глотка беззвучного пила не в силах исторгнуть из себя хоть каплю зажатого в легких воздуха. Когда же я, наконец, выдохнул и вновь получил возможность соображать, то обнаружил себя лежащим на боку, в позе свернувшегося эмбриона, с подтянутыми к брюху коленями, разодранными в кровь кулаками, мокрым, как мышь, и трясущимся, словно впадучий. Кое-как оклематься получилось не раньше, чем через минуту. Боль отступила, лихорадка ушла, в глазах более-менее прояснилось. Рядом никого не было. Снаружи меня не били. Судя по взбесившейся ауре, меня ударили изнутри. Но этот удар нанесли отнюдь не по мне, его нанесли по Мелле. Точнее, это она сама его себе нанесла, решив сказать то, что нельзя. Может быть, даже случайно, не разобравшись, забыв о последствиях. «Мел, ты как?» – спросил я ее, судорожно сглотнув. Ответа на мой вопрос не последовало. Барьерный рисунок живущего мне виртуальной личности был еле заметен. Тусклый, бело-ало-золотой огонек пульсировал на грани исчезновения. Слабая вспышка, тьма, вспышка, тьма, вспышка, тьма. Они чередовались неровно, то замедляясь, то ускоряясь, грозя пропасть навсегда. Даже не представляю, что испытала Мэла, если по мне этот удар пришелся лишь опосредственно, но я от него чуть не сдох. Единственное, чем я сейчас мог помочь ей, это хоть как-то стабилизировать ее ауру, чтобы она горела, а не мерцала. Технически это было несложно. Почти как замазать раствором трещины на стене или залепить пластырем раны. Вот только вместо раствора и пластыря приходилось использовать часть себя, часть моего рисунка, энергии, личности. Я вырывал, вытягивал разноцветные нити из своей ауры и наносил их на ауру Мелы, стягивая прорехи, штопая дыры, разглаживая неровности. На стабилизацию ушло около двух минут, но результат того стоил. Рисунок соседки горел теперь ровно, но чтобы окончательно восстановиться, ей требовалось время. Сколько конкретно, не знаю, но то, что не менее суток – железно. В списке неотвечных вызовов значились только два имени – Пао и Ан. Пока я отсутствовал, они звонили мне раз, наверное, сорок. Оно и понятно. Пропал неизвестно куда и даже сообщения не оставил. Адамы, ясное дело, волнуются. Нехорошо. Ткнув последнюю запись, поднес телефон к уху. Дир, ты?» – закричала труба голосом Пау. «Я? А кто же еще?» «Куда ты пропал? Мы тут чуть с ума не с...» «Вы сейчас где?» – перебил я ее. «Ан пошла информацию собирать в полицейский участок, а я сейчас рядом с тем местом, где ты должен был ждать ее». «Отлично. Никуда оттуда не уходи. Я сейчас буду». До нужного закутка под мостом я добежал за пару минут. Закуток был огорожен сигнальной лентой. Внутри суетились местные полицейские. Останавливаться и проявлять интерес я не стал. Сделал вид, что просто прохожу мимо, и направился к следующему пролету под эстакадой, откуда мне уже подавала знаки, прячущиеся возле опоры Меледи. «Давно здесь?» Как ни в чем не бывало, спросил я ее, когда подошел. «Сорок минут!» Посмотрела она на часы, затем перевела взгляд на меня и всплеснула руками. «Боже, ты где так изгваздался?» «Потом расскажу, а ты пока объясни, зачем тут полиция и что Ан в участке забыла?» Паора принялась объяснять. Судя по ее сбивчему рассказу, дело обстояло так. Анцела явилась на место моей драки с безликими, когда там уже вовсю работали полицейские. Два трупа, еще двое раненых и двое каких-то арабов, совершенно невменяемых с виду, вероятно под дозой. Именно это ей удалось увидеть, пока ее не прогнали, а Жанны. Меня она в закутке не нашла. На звонки я не отзывался. И тогда герцогиня позвонила Паора. Та прибежала из библиотеки минут через двадцать. Посовещавшись, подруги решили разделиться. Пао осталось ждать меня здесь. Эксселенца отправилась за уехавшими полицейскими и задержанными. Ей удалось прицепить на одежду некоторым из них устройство слежения. Камеры, маяки, микрофоны. Бывший служащий Имперского управления безопасности это большого труда не составило. Теперь, по словам Пауры, Анна находилась где-то возле участка, слушала там все разговоры допросы и пыталась понять, что случилось. Смещаться по времени вы не пробовали? спросил я, когда рассказ завершился. Ну, в смысле, назад откатиться, чтобы узнать, что было. Пробовали, не получилось, вздохнула Мелодия. Как так не получилось? не смог я скрыть изумление. А вот так и не получилось. Пытались, но не смогли. Тут на промежутке между 11.10 и 11.20 словно какая-то блокировка стоит. Ни после, ни до тебя не было. А почему, непонятно. Ладно, махнул ей рукой. Звони к Селенсе, пусть возвращается. Будем решать, что дальше. Экселенция вернулась минут через десять, и так же, как и Миледи, удивилась моему затрапезному виду. «Святые небеса! Где тебя так обтрепали?» «В гостинице расскажу». По дороге Ан сообщила нам все, что сумела узнать из прослушки. Никого из задержанных и убитых в полиции опознать не смогли. Мало того, первых даже допросить не сумели. Арабы молчали, как рыбы, и просто пялились на полицейских абсолютно пустыми взглядами. Про меня в участке не знали. Сам инцидент местные следователи склонялись считать обычной разборкой между обкурившимися наркоманами из среды так называемых «беженцев». Меня это в общем и целом устраивало. Светиться в криминальных сводках желания не возникало. К рассказу о собственных приключениях я приступил, когда мы пришли в отель и заперлись в номере. От своих женщин я ничего не утаивал. «Ну, почти ничего. О чем не упомянул, так это Амелия. Раз с самого начала о ней не признался, делать это теперь уже не было смысла. К тому, что я рассказал, дамы отнеслись более чем серьезно. Шутка ли? Какой-то левый чувак отправляет их единственного мужчину неизвестно куда, а обратно он, несмотря на все свои суперумения, выбраться не в состоянии». «Да еще это чертова саранча. а ее межзвездном аналоге Анцила, конечно, знала. Но чтобы такие твари обладали возможностью псиоников, слышала в первый раз. Разными каверзными вопросами они мучили меня часа полтора. А потом Анн объявила. «Нет, так мы с этой фигней никогда не управимся. Сканер для гипносна у нас есть?» «Есть. Так что давай-ка лучше ложись, подключайся к прибору, а мы все твои приключения на камеру перекинем». Вообще говоря, технология гипновидео, насколько мне было известно, частенько давала сбои и иногда записывала вовсе не то, что хотелось клиенту. Но тут я возражать не решился. Даже во сне я никогда не изменял своим женщинам. Так что если они и увидят что-то пикантное, то это будет касаться лишь их двоих и никого больше. Да и потом, навряд ли Анцилла будет пытаться вытащить из моего гипносна что-нибудь не относящееся к провалу во времени и пространстве». Гипносеанс продлился до самого вечера. Именно столько, сколько у меня реально ушло на путешествие по пустыне. Очнулся я с больной головой. Не такое это простое дело – проходить по секунду на все, что успел пережить, и вспоминать то, что уже частично забылось. Герцогиня и баронесса сосредоточенно смотрели в экран прибора и о чем-то тихонько шептались. «Ну что, получилось?» Дамы подняли головы, быстро переглянулись и прыснули в кулачок. «Добрались до моих тайн?» Изобразил я кривую усмешку. «Они у тебя все какие-то однообразные», — пояснила Паура. «Но интересные, не отнять». «Но это не главное», — продолжил Экселенса. «Главное, что мы получили все, что хотели, и теперь пробуем совместить твой сон со здешней реальностью». Э -э, «Не понял», — нахмурился я. «Что значит «пробуем совместить»?» «Мы полагаем, что та пустыня, куда ты попал, имеется также и здесь, на вашей планете». Я почесал в затылке. Предположение годное. Странно, что сам до этого не додумался. И как успехи? Вот, смотри. Пао оторвалась от экрана и уступила мне свое место. Похожих картинок набралось около трех десятков. Сомнений не оставалось. На нашей земле и вправду имелась точно такая же местность, как та, где я побывал. Впадина Катара. Прочел я легенду под картой. Ливийская пустыня, Египет, южнее Мерса-Матрух. Предлагаю слетать туда прямо сейчас, заявил Анцелла. Я покачал головой. Нет. Нет? Почему нет? Удивилась подруга. Потому что нам неизвестно, что послужило причиной появления здесь этих непонятных безликих. Может быть, именно наши прыжки по планете туда-сюда спровоцировали наших врагов на действия. Что за враги? Почему не знаю? Мгновенно отреагировала Кселенса. Думаю, что те самые, про которых нам говорила мельно, пожал я плечами. «Да, но она говорила про одного врага, а не про многих». «А разве это что-то меняет?» – взглянул я на Ан. «Ты прав, разница только в количестве», – кивнула она после секундной паузы. «Так что будем делать-то?» – спросила Пауэра. «Неужели оставим как есть?» «Естественно, нет», – улыбнулся я. «Просто в эту пустыню мы полетим легально на самолете». Удивительно, но за четыре недели нашего пребывания на земле мы как-то ни разу не пользовались авиатранспортом. На дальние расстояния прыгали через шестимерную свертку. Для ближних брали машину. Перелет из Парижа в Каир моим дамам понравился. Еще бы! Путешествовать на бизнес-джете совсем не то, что эконом-классом на лоукостере. Удовольствие дорогое, но оно того стоило. Впечатление хватилось избытком. Флаер или космический корабль ничего похожего не передаст, даже на Анцилу подействовало. Хотя уж кому кому, а представительница имперской аристократии к подобному не привыкать. Впрочем, причина простая: в империи Бохав чрезмерная роскошь считалась в высших кругах маветоном. Поэтому даже будущие герцоги и герцогини воспитывались в относительном аскетизме. В Каире мы долго не задержались, арендовали небольшой частный самолетик и отправились в Александрию, а уже там наняли геликоптер с приличным запасом дальности и полетели на нем осматривать красоты Каттарской впадины. Озеро с белым дном, саранчи и безликих мы, естественно, не нашли, но все остальное оказалось на месте. Ландшафты, по крайней мере, совпали процентов на 90. Глинистые распадки, скальные выступы, известняковый обрыв, оазис, где я обнаружил безликих, В последнем, правда, полотняный навес отсутствовал, и пальмы располагались чуть по-другому, но и водоем, и колодец, и окружающие холмы – все это имелось в наличии, плюс бедуины, которых в моем путешествии не было. Пилот опустил машину рядом с оазисом. Мы двинулись общаться с аборигенами. Простая бумажка в 100 евро сделала их удивительно разговорчивыми. Толка от этого, впрочем, не вышло. Действительно, полезной информации мы от них не получили. Большую часть разговора, замотанные в грязные шмотки кочевники, масляно пялились на моих женщин и тихо шушукались между собой, вероятно, прикидывая, как бы заполучить их в свой бедуинский гарем. Пришлось от греха подальше свернуть нашу дружескую беседу. Гарем бы они ясен пень не пополнили, но убивать дураков из-за такой ерунды мне не хотелось. Удивительно, но более-менее интересные сведения нам предоставил пилот. Сказал, что может показать одно любопытное место, которое с земли не увидишь, но с высоты оно смотрится великолепно. Сказано, сделано. Полет, куда нужно, занял меньше четверти часа. «Смотрите», — указал вертолетчик, зависнув над, словно бы выдолбленной среди скал котловиной. «Старые люди называют это место озером Иблисов». «Тут же воды нет. Почему озером?» — удивилась Пауэре. «Не знаю», — пожал плечами араб. «Возможно, что раньше вода тут была, но я про это не слышал». Из Египта в Россию мы выбирались тоже на самолете. Точнее, на самолетах. Кружным путем через Турцию, Азербайджан, Казахстан. А дальше на внедорожнике через неохраняемую степную границу около Орска. На этом маршруте, памятуя о въедливости отечественных погранцов, настоял лично я. Российские паспорта у нас были девственно чистыми. Ни разрешений, ни отметок о въезде-выезде. А к иностранным требовались официальные визы. В итоге, в моем родном городе мы оказались лишь на вторые сутки. Паранойя, конечно, но лучше, как водится, перебдеть. Дома ничего за время нашего отсутствия не изменилось, обчистить квартиру никто не пытался, электричество не выключилось, оставленный ан-звездный сканер работал в прежнем режиме. Надо ловить на живца сходу выдала Пау, когда мы принялись обсуждать, что делать дальше. Кого предлагаешь? деловито поинтересовалась Анцела. Да, кого угодно, меня, тебя, Дира посмотрела на меня баронесса. В любом случае, ловить будем вместе, так что никакой разницы. «Ты ошибаешься», — не согласилась Ан. «Что-нибудь может пойти не так, а по закону подлости так и будет. Поэтому живцом должен стать человек подготовленный. Больше всех опыта спецопераций, наверное, у меня. И, значит, как это у тебя?» — не дала ей договорить Пауэра. «Да я, если хочешь знать, постойте, постойте», — остановил я едва начавшуюся перепалку. «Вы бы сперва объяснили мне, что значит «на живца», а потом уже спорили. Да, мы переглянулись». «Ну, это довольно просто». принялась объяснять экселенса. «Найдем в городе какое-нибудь малолюдное место, возьмем астросканер, барьерную камеру, чтобы фиксировать ауры, и кто-то из нас начнет по-быстрому прыгать в пустыню обратно, в пустыню обратно, в пустыню обратно. Если проблема в этом, к нам обязательно отправят безликих. Ну а мы будем ждать их. Вычислим, который из них оранжевый, захватим, допросим, проверим, откуда идет управление». «А что с остальными делать?» Герцогини презрительно хмыкнула. «Можем прикончить, а можем лишь руки-ноги переломать, чтобы неповадно было гоняться за нами». «Хм, добрая ты!» — посетовал я без какой-либо задней мысли. <хм>, «Да уж, какая есть!» — ответно усмехнулась Ансилла. Детали предстоящей операции обговорили за час. На дело, чтобы не терять время, пошли в тот же день, вечером. Малолюдное место я выбрал недалеко от продуктового рынка, за гаражами. Днем там народу полно, но когда начинает темнеть, простых обывателей там не встретишь. Зато непростых в достатке. В смысле, у подрабатывающих на базаре приезжих, в большинстве своем гастарбайтеров из ближнего зарубежья, постоянным жильем являлись те самые гаражи, которые местные сдавали южанам в аренду. Полиция, к слову сказать, появлялась там регулярно, но дальше обычных миграционных проверок дело, как правило, не доходило. Зачем я решил охотиться именно здесь? Причина простая, потому что подозревал, что безликие, не чужаки, они не приходят в наш мир откуда-то из-за барьера. Скорее всего, наш неведомый и невидимый враг умеет каким-то образом использовать уже имеющийся на Земле человеческий материал. В смысле, делает безликими кого-то из местных, отверженных, и дает им приказ сделать то-то и то-то. «Недаром ведь во французской столице на меня напали арабские беженцы. В России, как думалось, на эту роль лучше всего подходили гости из Средней Азии. Нетолерантно, конечно, но такова Селеви, поскольку даже если таких покалечат или убьют, в 90% случаев все спишут на так называемые разборки этнических мафий. Иначе говоря, чтобы наша ловушка сработала лучше, задачу противнику стоило облегчить». а свою следовало облегчить вдвойне, вооружиться, изучить заранее местность, установить приборы слежения, наметить пути отхода, выбрать позиции наблюдателю. После недолгого спора наблюдать и записывать видео я поручил Паоре. Все-таки из троих в плане бойцовской подготовки она была наименее опытной. Баронесса, конечно, надула губы, но в конце концов согласилась. С Анцилой, увы, этот номер не прокатил. Она твердо заявила, что будет участвовать в заварушке вместе со мной. Отговорить ее, к несчастью, не получилось. Поэтому, хочешь не хочешь, пришлось прорабатывать операцию с учетом того, что драться с безликими. Мы будем парой. На мои доводы, что противников из-за этого может прийти вдвое больше, герцогиня лишь фыркнула и сказала, что так даже лучше. Будет из кого выбирать. Женщина, что поделаешь. На место мы прибыли в районе 21.00. Засаду устроили по всем правилам, чтобы ни у кого из праздно шатающихся и мысли не возникло, что здесь кто-то есть. Проход за гаражами к реке, между двумя полуразвалившимися каменными сараями, мало того, что изобиловал разбросанным тут и там мусором, в нем еще и освещения никогда не было, а солнце сюда даже днем не заглядывало. Благодаря прошаренному ночному зрению, это давало нам неоспоримое преимущество над противником. Плюс, со стороны реки они к нам зайти не смогли бы, только со стороны гаражей. И, значит, Паоры в будущей схватке имела не только идеальную позицию для наблюдения, но и в случае опасности могла легко отступить. Сама она, правда, об отступлении и слышать не желала. Но это уже вопрос тактики. Как будет на самом деле, могло показать только реальное столкновение. Когда мы разошлись по проходу в разные стороны, я глубоко выдохнул и скомандовал «начали». Наш сан-прыжок через шестимерность вышел на заглядение синхронным и точным. В обычную 3D-метрику мы вывалились всего в двух шагах друг от друга, с интервалом вдоль секунды. В, в знакомом оазисе за трое прошедших суток ничего практически не изменилось. Из-за уже накрывшей окружающей холмы темноты нас никто не заметил. Выждав доверности секунд 20, мы также синхронно вернулись обратно. «Никого», – показала знаком Паоре. «За следующие пятнадцать минут никто по нашей душе за гаражи не явился». «Ну что же, первая провокация не удалась. Попробуем слегка изменить условия. Второй прыжок я совершил в одиночестве и пробыл в пустыне больше минуты. Противник не среагировал. Спустя четверть часа то же самое сделала Ан. Увы, с тем же итогом. Безликие не пришли. То ли мы радикально ошиблись в оценке причин, то ли избрали неверную тактику». «А знаешь что?» – взглянул я на Ан. «Что? Давай-ка мы не в пространстве переместимся, а во времени. Хотя бы на минутку, а?» «Давай. Но только я первая». Анцело исчезла и через минуту снова возникла на том же месте. Результатов мы, честно, ждали тридцать минут. Перемещением эксселенции во времени безликие не заинтересовались. «Ладно», – махнул я рукой, поняв, что ждать дальше бессмысленно. «Давай я тогда тоже попробую». «И если ничего не получится, сделаем перерыв на подумать. Окей? Окей!» Я вошел в свертку и переместился на минуту вперед. В Париже, как помнится, было практически то же самое. Только тогда дистанция перемещения составила полчаса. Внимание! Поднятая рука баронессы мгновенно заставила насторожиться. «Неужели сработало? Я не ошибся!» В поле зрения камер незваные гости появились всего через 20 секунд, а еще через столько же они появились и перед нами. Шесть темных фигур выскочили из-за угла и молча бросились в драку. Судя по треникам, майкам-алкоголичкам, трусам, тапкам на боссу ногу, их выдернули то ли из-за стола, то ли вообще из кроватей. И это с лихвой подтверждало мое предыдущее предположение, что производят безликих прямо у нас, на месте, а не неведомо где». Лица, как и в Париже, Каламбурчик, однако, казались все на одно лицо, в том смысле, что зацепиться взглядом там было не за что, даже через барьерное зрение. Тусклые, совершенно одинаковые зеленые сгустки в количестве пяти штук и один маячащий сзади оранжевый. «Ан, отвлекай их! Мой главный!» Экселенца поняла меня с полуслова. Вооруженные бейсбольной битой специально приобрели неломающуюся алюминиевую. Она принялась ловко крушить врагам руки-ноги. И пока она этим занималась, я, орудая между делом лопаткой, калеча, но не убивая, рванулся к оранжевому управленцу. Если кого-нибудь и допрашивать, то только его. подвернувшегося под руку Зеленого, я оглушил ударом плашмя. Второму, отлетевшему от анцилы, врезал в коленную чашечку. Секундное дело, но, видимо, именно этой потери по времени мне не хватило, чтобы закончить работу. Сломать оранжевому управленцу руку, а лучше обе, я не успел. Гаденыш сумел-таки вскинуть их предо мной, и прежде чем моя МСЛ обрушилась ему на запястье, он вывернул ладони наружу и полыхнул в меня барьерным огнем.